Глава вторая. Нус. Попробуем во второй раз. Обвожу взглядом наше небольшое собрание. Я не думаю, что собираться за спиной наследницы ⁇ правильное решение. Протягивает Тенсау из своего угла. Ничего не отвечаю. Смотрю на охотника. Это единственная возможность поделиться сведениями без лишних эмоций. Произносит тот, а затем крепко сжимает челюсть видно что ему это тоже не особо нравится но боже мой мы же должны сделать хоть что-то человек умер когда прибудет император нам возможно вообще не удастся поговорить о случившемся помня о методах его величества предположу что виновный так и не найдется но кто нибудь обязательно умрет причем неважно кто я должна задать вам вопрос прежде чем мы начнем и я прошу отнестись к нему с пониманием хоть во мне и есть сила Знание это не прибавляет. Глубоко выдыхаю и спрашиваю. Заклинатели могут чувствовать использование силы другими заклинателями на расстоянии. Не все и не одинаково, звучит ответ от охотника. Хорошо перефразирую. Хоть кто-нибудь из присутствующих в этой комнате почувствовал использование силы сегодня ночью. Поднимаю взгляд на мужчин. Нет. Четкий голос Тенсау вынуждает меня поджать губы. «И я ничего не почувствовал», — произносит охотник, глядя в сторону. «Ну, на это мне есть что ответить. Однако...» «Тогда почему мы все решили, что это убийство?» Задаю главный свой вопрос. «Да, я много думала сегодня. Так много, что у меня уже голова болит. Но сам факт того, что дворцовый лекарь возится с телом покойной уже больше двух часов, говорит о многом» он просто не может найти никаких зацепок с таким выражением лица не умирают сухо замечает управляющий это кто сказал приподняв бровь уточняю вы сейчас пытаетесь убедить нас что девушка просто умерла и те люди что были найдены на границе вашего графства они тоже просто умерли не без сарказма уточняет тенсау я ничего не могу сказать «По поводу тех случаев», — качаю головой. «Зато могу сказать кое-что об этом». «Мы слушаем», — протягивает управляющий таким голосом, что ясно как день. «Лучше бы мне вообще ничего не говорить». «Но мне плевать». Если это был убийца, то он забрался в графский замок, обойдя всю стражу и не попавшись на глаза двум сильнейшим заклинателям, чтобы убить ничем не примечательную девушку из свиты наследницы Я хочу уточнить, чтобы вы меня поняли. Он не за моей жизнью пришел. И не за жизнью наследницы. И даже не за вашей. Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с охотником. Он пришел для того, чтобы убить самого незначительного персонажа из всей этой истории. И ушел так же незаметно, откидываясь на спинку кресла, ощущая себя каким-то пуаро местного пошиба. Понимаю, вы сейчас должны быть шокированы моим цинизмом. Но я искренне надеюсь, что вы подключитесь к расследованию, невзирая на мой моральный облик. Кажется, я уловил нить ваших рассуждений. Без особого восторга протягивает Тенсау: Убийца либо имеет проблемы с распознаванием лиц, либо он действительно хотел убить именно Майдуо». Но вот мы и узнали, как зовут ту девушку, вечером блесну этим знанием перед наследницей: либо она умерла сама. Развожу руки в стороны. Ее смерть чем-то спровоцирована. Но понять чем именно практически невозможно. Все ее энергетические потоки остановлены. Произносит охотник. Провокация смерти. Морщица Тенсау. Звучит слишком безобидно для мертвого тела в остатке. О. А я тут далеко не главный циник. Это убийство. Кивает охотник. Если так... То чем она могла насолить своему убийце? спрашиваю у Тенсау. Понятия не имею. Ее род не ключевой игрок на политической арене. Девушка была приближена к наследнице только за счет своих личных качеств, протягивает тот. А вы что скажете? перевожу взгляд на охотника. Обсуждение родословной имеет смысл только если убийца хотел убить именно ее. А если он хотел убить кого угодно, чтобы привлечь наше внимание, то это меняет дело. Склоняю голову, внимательно глядя на мужчину. Я совершенно согласна с этим изречением. Но нужно проверить все варианты. Вы отослали письма вдовам управляющих. Охотник переводит взгляд в окно. Что вы хотели от них узнать? Думаю, мне не стоит удивляться тому, как легко все частное становится общественным в моем случае. Выдавливаю из себя сухую улыбку. «Вы сделали свою личную жизнь публичной буквально». Не менее сухо замечает мужчина в ответ. «И я чувствую, как внутри моего тела все сжимается от самых странных ощущений. Мне что, неприятно, что он говорит это? Неприятно аж на физическом уровне?» «Спасибо, что напомнили об обстоятельствах моего развода». Отбиваю холодным голосом. «К переписке с подданными» это не имеет никакого отношения мы оба наделены полномочиями следить за всеми вашими действиями думаю вам это известно замечает тенсау а я замолкаю впечатленное его честностью а затем перевожу внимательный взгляд на второго уполномоченного это так ты следишь за моими действиями лежа у меня в кровати взгляд охотника меняется наполняясь какими-то неведомыми мне мыслями Хорошо, мне скрывать нечего. Направляю все свое внимание на Тенсау. Я хочу провести свое собственное расследование и узнать, кем был наш поджигатель. Не советую мешать мне или как-то вмешиваться в этот процесс. Вы все только усугубите. Император требует, чтобы вы показали переписку, когда получите ответ. Произносит управляющий. Что, прям требует? Вот сейчас? Поднимаю бровь, не удержавшись. Откуда? из-за угла вы проявляете неуважение к власти движение моего управляющего становятся какими-то слишком звериными такими хищническими что ли ни в коем случае просто пытаюсь понять откуда вы слышите голос императора ухожу на безопасную территорию это указание данное нам его величеством перед поездкой мы здесь его глаза и уши холодный голос тенсау заставляет меня вспомнить о том, кто я, а кто император. М-да, мне не следует забывать о местной власти, особенно в виду ее, этой власти скорого визита. Я дам вам прочесть нашу переписку, потому что, повторюсь, мне скрывать нечего. Отрезаю сухо. А теперь предлагаю вернуться к теме беседы и подумать над тем, что может быть особенного в этой Мандуо. Она моя ближайшая подруга. Входя в гостевую, произносит наследница. «Была», — добавляет кивнув в пространство. «Ваше высочество», — Тен Сау отрывается от стены. «Решили собраться, а меня не позвали?» — усмехается девушка, затем поворачивает голову к охотнику. «Так ты мой сон бережешь». «Ваши покои тщательно охраняются, поверьте мне», — спокойно произносит Рен. «Верю», — ровно отвечает принцесса, Но ее лицо говорит о многом. Она явно желала, чтобы охотник бдел около ее двери до самого рассвета. И, возвращаясь к теме вашей беседы, она оборачивается на меня. О том, что Майдуо была близка со мной, не знал никто, даже отец. «Что вы хотите сказать?» Нахмурившись, уточняю. «Что целью была я, а не вы? Это меня хотят прогнать с ваших земель». Произносит наследница с холодом глядя на меня. Не понимаю, на что вы намекаете, отзываюсь свежливой улыбкой, а сама тихо недоумеваю. Как можно быть такой непостоянной? То она хочет, чтобы я стала частью ее свиты, то подозревает в убийстве своей подруги, то обвиняет в том, что я имею в этом какие-то свои скрытые мотивы. Мне и самой не ясно, что здесь происходит. Принцесса Даллим останавливается около окна, оглядывая внутренний двор. Но факт очевиден. На меня оказывают давление. Путем убийства вашей подруги, задумчиво протягивает Тенсау. Вы не находите, что это как-то слишком, мягко уточняю. Если бы вы кому-то мешали, вас бы убили так же незаметно, как вашу подругу. Молчание в гостевой, вновь напоминает мне о мудрости изречения хорошо обдуманных фраз. «Порой у меня возникают сомнения в вашей преданности короне», замечает наследница. «Я не имею цели обидеть вас. Хочу лишь указать на то, что убийца мастер, не меньше». Произношу максимально вежливо, почтительно склонив голову. «Мастер?» – изумленно переспрашивает принцесса. «Только так можно объяснить тот факт, что сам господин охотник его величества не ощутил его появления». Кивнув на того, произношу аккуратно. Или мое первое предположение верно, и девушка умерла естественной смертью. Графиня Дайго. Едва не закатывая глаза, подают голос Тенсау, как его прерывают. Она права. Убийца мастер, умеющий скрывать свою силу. Рен поднимает голову и обводит взглядом всех присутствующих. Либо слабый заклинатель, владеющий смертоносной техникой. Если учесть, что техники сокрытия силы не существует, протягивает Тенсау. Склонен ко второму варианту. Но это что-то из разряда невероятного. Искать слабого заклинателя задача непростая. Их тысячи, нахмурившись, произносит принцесса Даллим. Но почему вы говорите о том, что техники сокрытия силы не существует? Разве графиня Дайго не прямое доказательство обратного? Поджимаю губы, бросив напряженный взгляд на мужчину у стены. Теперь только от него зависит, будет ли раскрыт мой секрет. Тенсау прав. Такой техники не существует. Спустя пару секунд произносит тот, глядя на моего управляющего. Но как же? Растерянно протягивает наследница. Это та информация, которая не должна покидать данную комнату. Охотник переводит взгляд на дверь. И я чувствую, он проверяет коридор на наличие шпионов. Уж не знаю как. У графини на груди висит подвеска в форме паучка. Начинает пояснять Рен, а у меня от первых слов едва глаза не расширяются. Ох, фантазия моя, фантазия! Это тотем, который имеет функцию впитывать в себя излучение силы, продолжает охотник. Разве такое возможно? Глаза наследницы округляются. «Возможно», — киваю, — «это сокровище досталось мне от первого мужа». «Кто изготовил для него этот тотем? Я хочу такой же». Принцесса Даллим требовательно смотрит на охотника. «Этот человек мертв. Знание утеряно вместе с ним», — произносит он. «Правильно ли я понимаю, что графиня способна скрывать свою силу?» — протягивает Тенсау. «Только до того уровня, который вы ощущаете сейчас», — отвечаю ровно. «Вы утверждаете это. Но как мы можем проверить данное утверждение?» Подняв бровь, спрашивает управляющий. «Думаете, у тотема есть еще одна функция? Скрывать мою силу полностью? Или, может, чего уж мелочиться, скрывать от охотника все мои злодеяния? Я же сама себе его и заказала, еще до того, как родилась». Выдаю на полном серьезе и несколько секунд жду, дойдет до них или нет. Вроде дошло, но со скрипом. Конечно, я не хотел поставить ваши слова под сомнение! протягивает Тенсау. Я слегка подустала от вашего вранья, призналась абсолютно честно прерывая его. Вы хотели поставить под сомнение мои слова, мою честность и всю меня, если бы это было возможно. «Вы все время только и занимаетесь тем, что обвиняете меня, потом извиняетесь, а потом опять обвиняете». «Графиня!» Управляющий склоняет голову, но я вновь его перебиваю. «Еще раз я услышу, уловлю или почувствую намек на обвинение в мою сторону, и вы будете высланы отсюда. Это не предупреждение, это констатация факта. Мое терпение исчерпано». «Не знала, что вы можете быть такой». Неожиданно подает голос наследница. «Какой?» – спрашиваю у нее. А потом вспоминаю, что в ее присутствии я старалась вести себя максимально вежливо. Что ж, сегодня день открытий. «Такой грубый!» – произносит принцесса Даллим, сведя брови. «Так, возможно, мне не стоило демонстрировать свою грубость при наследнице». «А, какого черта?» У меня нет мужа, который мог бы вступиться за мою честь. Развожу руки в стороны. Так что приходится осваивать все умения, необходимые для управления. В том числе умение без долгих раздумий вышвырнуть со своей территории человека, намеренно забывающего о субординации. Сказав это, поворачиваюсь к Тенсау. Очень надеюсь, что намек понят. Наш с ним разговор часом ранее должен был хоть что-то прояснить в его головушке но, кажется, делать выводы не по части моего нового управляющего. «Удивительное преображение!» — протягивает наследница, складывая руки на груди. «Не стоит тратить силы на ругань. Скоро здесь будет император, и нам необходимо дать ему хоть какие-то сведения, кроме наших догадок», — произносит охотник, ставя жирную точку в нашем споре. «Я хочу есть!» Принцесса резко разворачивается и выходит из гостевой запрокидываю голову, прикрывая глаза. Мне кажется, или это уже откровенный саботаж. Вот только кому это надо, узнать, кто убийца подруги-наследницы, мне или ей? Этот преступник не тронул меня и даже грязи в моем замке не развел. Грубо, зато по факту. Что не так с этой мелкой? Я распоряжусь, чтобы накрыли в зале. Тенсау выходит из гостевой вслед за принцессой. «Может, я чего-то не понимаю?» Опускаю голову и перевожу взгляд на охотника. «Многого!» – безапелляционно заключает мужчина. «Закатила бы глаза, если бы информация не оказалась для меня ценной. Что я упустила?» «Смерть этой девушки не пугает наследницу», – произношу четко. «Вы не можете этого знать!» – звучит ровный голос. «Ей безразличен процесс поиска ответов», – замечаю я. Она в курсе, как он должен проходить и кто этим должен заниматься. Рен тоже поворачивает голову в мою сторону и встречается со мной взглядом. «Ага, это меня так ласково прозвали любительницей?» «Хотите сказать, я лезу не в свое дело?» — уточняю у него. Мужчина молчит, глядя в сторону. «Это мой замок», — напоминаю. «Именно поэтому мы и согласились на эту... беседу», — отзывается охотник отрываясь от стены. «Может быть, я действительно наивно выгляжу, предполагая разные варианты, порой даже абсурдные, мягко произношу, растягивая слова. Но я хотя бы имитирую расследование, в отличие от вас». «Долго будете припоминать мне дело вашего телохранителя?» Чуть резче спрашивает мужчина. «Я знаю, что вы защищали потенциального мастера». Смотрю четко на него, дожидаясь ответного взгляда слегка удивленного к моему удовлетворению. Но также я знаю, что вы защищали интересы императора, который надеялся на то, что потенциальный мастер станет его сторонником когда-нибудь в будущем, когда забудет о том, что его телохранителя казнили без причины». Припечатываю в конце. «Никто и не надеялся на понимание». Рен проходит на середину комнаты, убирая руки в карманы. «Но лет через пять». Вы сможете оценить этот дружеский жест. Жду не дождусь, когда эти пять лет наконец пройдут. Растягиваю на губах улыбку. «Если доживете», — спокойно отвечает охотник. «Это угроза?» Недоверчиво усмехаюсь. «Это предупреждение от человека, видевшего в жизни многое. Вы слишком выделяетесь на фоне местной знати. Это может привлечь к вам ненужное внимание», — произносит мужчина. «Если судить по последней встрече с Тайвеем и его братцем, меня довольно сложно убить, в отличие от подружки-наследницы». Заканчиваю выразительно. «Если вы думаете, что мы этим не займемся, — начал был Рен. О, естественно, вы этим займетесь, когда преступник уже пересечет границу графства, — замечаю недовольство на лице мужчины и добавляю спокойно. Я в курсе, кто вас тормозит, и понимаю, что вам сложно». Потому что вы один, а нарушителей много. Этого я вслух не произношу, но подразумеваю. И думаю, он меня понимает. О том, что произошло этой ночью, произносит охотник. Говорите тише. Тен -сау обладает потрясающим слухом. Предостерегаю негромко. Он что-то предъявил вам? Сведя брови, уточняет Рен. Что мы с вами спим вместе? Киваю спокойно. А вы? Я сказала, что вышвырну его со свистом, если он подумает оклеветать нас. Он слышал мой голос. Он слышал мужской голос. Поправляю мягко. И вы? Вновь повторяется охотник. Не стала отрицать. Жму плечами. Вы подтвердили, что в вашей спальне был мужчина? Еще больше хмурится Рен. В этом нет ничего страшного. Внимательно смотрю на него, склонив голову на бок. Я свободная женщина. И имею право иметь любовника. «Вы так ему и сказали?» Голос без интонаций. «Я ничего ему не говорила. Хранить свои секреты я также имею право». Некоторое время в комнате царит тишина. «Наверное, вы ждете объяснений», — произносит мужчина. Смотрю на него, молчу. «Их не будет», — заканчивает свою краткую мысль охотник. «Это не было неожиданностью» поднимаюсь на ноги и направляюсь к выходу. «У этого тела...» Неожиданно слышу за своей спиной. «Есть слабости». «Если это вы считаете слабостью...» Поворачиваю голову, но не смотрю на него. Готова вас успокоить. Семейная жизнь справится с данной проблемой. «Боюсь, с семейной жизнью тоже могут возникнуть проблемы». Разворачиваюсь и встречаюсь с ним взглядом. «Как мне это понимать?» «Как слышите, так и понимаете». «Зачем вы говорите мне это?» сосредоточенно спрашиваю. «Хочу понять реакцию». «Если я не закричала, обнаружив вас в своей постели, это не значит, что я спокойно к этому отношусь». Замечаю. «Вы не оттолкнули меня этим утром?» «Ну вот. А я-то решила, что мы обойдем этот острый угол. Вы больше меня и сильнее, и выше по статусу». Жму плечами, не желая вдаваться в подробности своих чувств. «Хотите сказать, что будь на моем месте кто-то другой с теми же показателями? Вы бы и его не оттолкнули?» Мужчина вновь сводит брови. «Вы пытаетесь разобраться в моей логике, но это не я, едва ли не каждое утро просыпаюсь в вашей постели полуобнаженная. Замечаю вполне себе справедливо». «Вы даже это подмечаете?» Голос мужчины слишком спокоен. «Небеса! Вы что, думаете, у меня в постели проходной двор? Естественно, я все подмечаю». «Я понятия не имею, почему просыпаюсь у вас», — отрезает охотник. «Разберитесь с этим до своей свадьбы. Право будет неловко». Сижу и иду к двери. «Вы слишком дерзкая для своего возраста и своего положения». Слова мужчины останавливают меня. Я никогда не задавал вопросов и не интересовался, что же с вами произошло после побега от Тайвея, и почему тихая и скромная девушка едва ли ни в одно мгновение превратилась в хищницу с непробиваемым характером. И это он считает, что у меня непробиваемый характер. С ней случилась жизнь, оборачиваясь на него. Из чего вы взяли, что я всегда была скромной и тихой? Может, я хотела казаться скромной и тихой? Мне так было выгодно». «Так вы еще и расчетливая», — прищурившись, протягивает охотник. «Да я вообще один сплошной порог», — холодно улыбаюсь ему. «И тем не менее, это не помешает вам проснуться в моей постели завтра утром». «Я с этим справлюсь», — слышу его слова за своей спиной. «Удачи!» — безразлично бросаю через плечо и выхожу в коридор.